Мосты округа Медисон. Июнь 1993 года. Глава 9. Май имчался всё быстрее и быстрее, торопясь к финишной черте школьного года, к экзаменам и табелям успеваемости. Кори вечно делала уроки у кого-то дома, её забирали, высаживали, оставляли ночевать. Вот уже Патриция готовит закуски к домашней вечеринке Блу по поводу окончания учебного года. Пришло время выставлять оценки самим преподавателям. Нужно было успеть оплатить пение за не сданные вовремя библиотечные книги до того, как оформят табели. И вот, наконец, 28 мая все резко прекратилось. Дети получили список литературы для летнего чтения. Академия Албемарл закрыла свои двери. Волт-Вилледж воцарился июнь. Дни тонули в полуденном зное, газовые баллоны шипели, когда с них отвинчивали крышки, солнце палило беспощадно, и насекомые постоянно гудели в кустах, не надолго умолкая лишь между 3 и 4 часами утра. Жалюзи на всех окнах были опущены, а все двери плотно закрыты. Каждый дом превратился в загерметизированную космическую станцию, кондиционеры надрывались, перемешивая воздух и пытаясь держать приемлемо прохладную температуру. В холодильнике морозили лед, который на протяжении всего дня сыпался и сыпался в стаканы. Пока, наконец, часов в семь вечера, издав скребущий по ушам звук, не выплевывались несколько последних водянистых комочков. Любая физическая активность требовала неимоверных усилий, Даже думать было утомительно. Сущая правда, Патриси очень хотела сообщить членам не о клуба, что пригласила на следующее заседание, которое как раз должно было пройти в её доме племянника Энн Сэвидж, но жара иссушала мозг и высасывала все силы, и когда солнце наконец спряталось за горизонт, ей едва хватало силы воли, чтобы заставить себя встать и идти готовить ужин. Поэтому она всё откладывала и откладывала это дело на следующий день, пока не подошло время очередной встречи. Ну что ж, может, оно так и лучше, подумала она. Когда все расположились в её гостиной, держа бокалы с вином, водой или холодный чай, промакивая шеи бумажными платочками и обмахивая лица веерами, и стали медленно приходить в себя под струями кондиционера, Патриция решила, что настал подходящий момент кое-что сообщить. — С тобой все в порядке? — спросила Грейс. — Выглядишь так, как будто сейчас выпрыгнешь из кожи. — Я вспомнила, что не принесла сырную тарелку, — сказала Патриция и скрылась на кухне. У раковины стояла миссис Грин и мыла посуду после ужина мисс Мэри. — Собираюсь после ужина искупать мисс Мэри, — сообщила она, — чтобы немного ее охладить. — Конечно! — Патриция достала блюдо с сыром из холодильника и, снимая с него обёртку, немного помешкала, раздумывая, сможет ли использовать её второй раз. Затем, решив, что сможет, оставила пластик рядом с раковиной. Она принесла блюдо в гостиную и только поставила его на деревянный ящик, который они использовали в качестве кофейного столика, как раздался звонок в дверь. "Ой", сказала Патриция тоном того, кто не подал сливки к кофе. "Забыла предупредить вас, что Джеймс Харрис решил пока остаться в городе и сегодня присоединиться к нам. Думаю, никто не возражает? Кто? спросила Грейс, как всегда, она сидела выпрямив спину и гордо подняв голову. Он здесь? спросила Кэти, тоже пытаясь приосаниться. Прекрасно, проворчала Мэри Элен. Ещё один мужик со своим мнением. Слика осторожно оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, как ей отреагировать, но Патриция поспешила выскочить из гостиной. "Я так рада, что вы смогли прийти", сказала она, открывая входную дверь. На Джеймсе была клетчатая рубашка, заправленная в джинсы, белые теннисные туфли и плетёный кожаный ремень. Патриция подумала, что теннисные туфли он надел напрасно, это могло не понравиться Грейс. "Большое спасибо за приглашение", сказал он, переступил порог её дома и остановился, понизив голос так, что она еле слышала его слова из-за стрекота насекомых, проговорил. «Мне уже удалось положить в банк почти половину суммы. Понемногу каждую неделю. Спасибо вам». Она едва могла слушать что-либо об их общем секрете, когда там, за стеной в гостиной, сидели все эти люди. Она покрылась гусиной кожей, и голова ее слегка закружилась. Она даже не внесла на их общий с Картером счет те две тысячи триста пятьдесят долларов». Она знала, что должна сделать это, но деньги до сих пор лежали в её гардеробной, засунутые в пару белых перчаток. Ей так нравилось держать их в руках, что она никак не могла с ними расстаться. "Давайте не будем выпускать прохладный воздух наружу", сказала она. Она ввела Джеймса Харриса в комнату и, по вытянувшимся лицам своих подруг, тут же осознала, что должна была сделать все те телефонные звонки и предупредить их. Итак, всем внимание. Этот Джеймс Харрис представила Анна, его надевая на лицо улыбку. Надеюсь, вы не против того, чтобы наш новый сосед сегодня посидел с нами. Наступила гробовая тишина. Большое спасибо, что позволили мне присоединиться к вашему клубу, сказал Джеймс Харрис. Грейс тихо откашлялась в бумажный платочек. Что же? первой ответила Кити. Присутствие мужчины наверняка оживит наши посиделки. «Добро пожаловать, высокий смуглый незнакомец!» Джеймс сел на диван рядом с Мэри Эллен, напротив Китти и Грейс. Все дружно сомкнули ноги, подоткнули юбки и выпрямили спины. Китти протянула было к сырной тарелке руку, на секунду замешкалась, убрала ее и положила себе на колени. Джеймс прочистил горло. «Вы читали книгу этого месяца, Джеймс?» спросила Слик и показала ему обложку своего экземпляра мосты округа Мэдисон. «В прошлом месяце мы читали «Хелтер-Скелтер», в следующем собираемся прочитать «Незнакомец рядом со мной», Энн Рулл, так что в этом месяце у нас небольшая передышка». «У вас, леди, довольно странный подбор книг». «У нас вообще довольно странное женское общество», — отозвалась Китти. «Патриция говорит, вы собираетесь жить здесь даже после того, что сделала с ней ваша тетя?» Патриция поправила волосы у левого уха и открыла рот, чтобы сказать что-нибудь милое. «Фактически бабушка», — поправил Джеймс, прежде чем Патриция успела вмешаться. «Я внучатый племянник, миссис Сэвидж». «Ну, это в корне меня и дело», — усмехнулась Мэри Эллен. «Я не понимаю, почему вас не смущает ее дурная слава», — удивилась Китти. «Долгое время я искал сообщество, похожее на ваше», — с улыбкой сказал Джеймс. не просто соседство, а именно настоящее сообщество единомышленников, сообщество, защищённое от хаоса и скоротечных перемен внешнего мира, где признают настоящие семейные ценности, где дети могут целый день гулять на улице без присмотра, пока их не позовут к ужину. И как раз в тот момент, когда я готов был сдаться и думал, что мне никогда не найти подобного места, я приехал сюда, чтобы ухаживать за своей старенькой тётушкой. и нашел то, что так долго искал. Считаю, что мне крупно повезло. — А вы уже присоединились к церковному сообществу? — спросила Слик. — А миссис Харрис вскоре тоже присоединится к вам? — в то же время спросила Китти. Обращаясь к Китти, Джеймс ответил. — Нет. — Никакой миссис Харрис, никаких детей, никакой семьи. За исключением старенькой тетушки Энни. — Это странно, — замесила Мэри Эллен. — Это странно, — замесила Мэри Эллен. А к какой вере вы принадлежите? снова спросила Слик. Что вы читаете? опять перебила её Кити. Камю, Айн Рэнд, Герман Гесс, ответил Джеймс. Я люблю философию, он улыбнулся Слик. И я боюсь, что не принадлежу ни к одной организованной религиозной общине. Значит, вы никогда серьёзно не задумывались над этим вопросом, сказала Слик. Герман Гесс? переспросила Кити. «Кажется, на уроках английского пони читал степного волка. Это то, что нравится мальчикам». Всей своей очаровательной улыбкой Джеймс повернулся к Китти. «А пони — это...» «Это мой старший сын. Его отца зовут Хорс, поэтому младшего мы зовем пони». Примечание. В английском языке написание имени «хорс» совпадает с написанием слова «лошадь». Конец примечания. Примечание. Ещё есть Хани, она старше Пони на год, затем Пэриш, которому этим летом исполнится 13, но он уже сводит нас всех с ума, и Лейси Смеррит, которые бесится, если даже просто оказываются в одной комнате. А чем занимается Хорс? спросил Джеймс. Занимается? переспросила Кити и прыснула в кулак. Нельзя сказать, что он занимается или занимается чем-то конкретным. Мы живём на ферме Сиви, а там постоянно требуется то чистить заросли, то сжигать то, что вычистил, то что-то ремонтировать. Я хочу сказать, что когда живёшь в таком месте, как наше, приходится трудиться с утра до ночи, чтобы крыша не обвалилась тебе на голову. Когда-то в Монтане мне приходилось управлять недвижимостью, сказал гость. Возможно, ваш муж Хорс мог бы меня многому научить. Монтана удивилась про себя патриция. Хорс научить, рассмеялась Кити и повернулась к остальным. Я ещё не рассказывала вам о пиратском кладе Хорса. Несколько лет назад появился какой-то прохиндей, которому нужны были инвестиции на поиски пиратских сокровищ или артефактов конфедератов или ещё чего-то столь же невероятного. У них была шикарная презентация со слайдами и очень красивые папки с бумагами. И это выхлотило, чтобы Хорс выписал им чек. Лиланд предупреждал его, что это мошенничество, сказала Слик. Лиланд заинтересовался Джеймс. Мой муж, объяснила Слик, и всё внимание Джеймса переключилось на неё. Он застройщик. Я бы вложил деньги в недвижимость, если найдётся какой-нибудь надёжный проект. Грейс сидела с каменным лицом и потрица ей очень. Очень хотелось, чтобы все перестали говорить о деньгах и поговорили о чем-то еще. «В настоящий момент мы работаем над очень интересным проектом, который называется «Грейшо Скей», – просеяла Слик. «Это закрытый коттеджный поселок на севере неподалеку от Сикс Майл. Он поистине оживит окружающую обстановку. Закрытые поселки позволяют вам самим выбрать себе соседей. Таким образом, вокруг оказываются только те люди, которых вы сами хотели бы видеть около вас и ваших детей». Я надеюсь, что к концу века все мы будем жить в подобных закрытых посёлках. Где бы хотелось побольше узнать об этом, сказал Джеймс, что заставило Слик потянуться к своей сумочке и достать оттуда визитную карточку. "Откуда вы, мистер Харрис?" спросила Грейс. Потриция хотела было объяснить, что Джеймс родился в семье военного, и ему пришлось поколесить по всей стране, когда он коротко сказал: "Я вырос в Южной Дакоте". "Думала, ваш отец был военным", удивилась Потриция. Да, был, кивнул Джеймс. Но он закончил свою карьеру, когда находился в Южной Дакоте. Мои родители развелись, когда мне было 10, и меня воспитывала мать. Если допрос окончен и все удовлетворили своё любопытство, сказала Мэри Элин. Я бы хотела приступить к обсуждению книги этого месяца. Её муж, офицер полиции, понизив голос, пояснила Джеймсу Слик. Вот почему она столь прямолинейна. Между прочим, не хотели бы вы в это воскресенье посетить службы в церкви Святого Иосифа? Не дав ему ответить, Мэри Элин резко проговорила: "Пожалуйста, не могли бы мы наконец-то разделаться с этой книгой?" Слик послал от Джеймсу улыбку, говорящую: "Позже мы ещё обсудим это", и обратился к Мэри Элин. "Неужели тебе не понравились мосты округа Медисон?" После книги прошлого месяца я испытала истинное облегчение. Простая, добрая, старомодная история любви женщины и мужчины, который явно серийный убийца, произнесла Кэти, не сводя глаз с Джеймса Харриса. "Я думаю, мир меняется с такой бешеной скоростью, что людям необходима простая, полная надежды история", продолжала Слик. "А психопат, который переезжал из города в город, соблазнял женщин, а потом убивал их", добавила Кэти. Ну, протянула Слик, потрясённо перебирая свои записи и откашлялась. Мы выбрали эту книгу, поскольку она рассказывает о силе притяжения, которая может возникнуть между совершенно незнакомыми друг с другом людьми. Мы выбрали эту книгу, чтобы ты наконец перестала нам её предлагать, уточнила Мэри Элин. Я не думаю, что в книге достаточно доказательств того, что главный персонаж действительно был серийным убийцей. Слик посмотрела на Кити. Та подняла свой экземпляр книги, пестрящей ярко-розовыми закладками, и помахала им в воздухе. У него нет ни семьи, ни корней, ни прошлого, он даже не ходит в церковь. В современном мире это выглядит более чем подозрительно. Вы видели новые водительские права? На них нанесена голограмма, а я помню времена, когда это был всего лишь кусок картона. «Мы уже не то общество, что позволяет людям без какого-то определенного места жительства беспрепятственно болтаться по дорогам. Больше не такое!» «Но у него был постоянный адрес», — возразила Слик, на что Китти закатила глаза. «Он прибывает в город, и вы заметили, что он ни с кем не разговаривает, но он намечает своей целью эту Франческу, которая совершенно одинока, и это как раз то, что нужно таким, как он». Такие мужчины выбирают именно таких женщин, беззащитных и доверчивых, и организуют как бы случайную встречу и ведут себя так мило, так соблазнительно, что женщины тают и приглашают их в свой дом. Но когда он приезжает к ней, он очень осмотрителен. Никто не видит, где он паркует свой автомобиль. Затем он ведёт её наверх и целыми днями делает там с ней что хочет. Это романтическая история, настаивала Слик. Я думаю, у него не все дома, сказала Кити. Этот Роберт Кинкейд использует фотоаппарат как своего рода приманку. Он играет народные песни на гитаре. Нам рассказывают, что будучи ещё ребёнком, он пел песни, что поют во французских кабаре, и покрывал стены своей комнаты надписями, которые находил приятными для слуха. Могу представить себе его бедных родителей. А что думаете вы? Обратилась Мэри Эллен к Джеймсу Харрису. «Я никогда не встречала мужчину без собственного мнения. Роберт Кинкейт, романтик, американская икона или бродяга, убивающий женщин?» Джеймс Харрис одарил всех застенчивой ухмылкой. «Совершенно ясно, что я читал совершенно другую книгу. Она в корне отличается от той, что вы тут обсуждаете, леди. Но сегодня я узнал много всего интересного. Пожалуйста, продолжайте». «По крайней мере, он старается». подумала Патриция. Все остальные, казалось, прямо из кожи лезли, пытаясь быть как можно более неприятными. "Из мостов мы можем вынести", сказала Мэри Элин, "что мужик всегда перетягивает одеяло на себя. Описание всей жизни Франчески занимает менее одной страницы. Она родила и растила детей, она пережила Вторую мировую войну в Италии, а всё, что сделал он это развёлся. Ну, если верить Китти, ещё убивал людей". Но о при нём мы читаем снова и снова, страницу за страницей и главу за главой. Но он же и есть главный герой, заступилась Слик. А почему всегда главным героем должен быть мужчина? снова возмутилась Мэри Элин. Жизнь Франчески не менее интересна, чем его. Женщины всегда говорят то, что думают, сказала Слик. И мне надо ждать приглашения. А в Роберте Кинкейте сокрыта глубина. Ну да, кивнула Китти. Кому приходилось стирать подштанники своих мужей, прекрасно понимает, какая глубина там скрыта. Он слик замолчала, подбирая слово. Он вегетарианец. Я думаю, что никогда не встречала ничего подобного. Благодаря Блю Патриция точно знала, что сейчас скажут Кити. Гитлер был вегетарианец, подтвердила её догадку Кити. Патриция Ты бы изменила мужу с незнакомцем, появившимся на твоём крыльце в полном одиночестве, только потому, что он вегетарианец. Ты бы, наверное, по крайней мере захотела проверить его водительское удостоверение, не так ли? Патриция увидела, что Грейс с напряжённым вниманием смотрит прямо на неё с другого конца комнаты. Потом заметила, что Слик тоже уставилась на неё, но тут поняла, что обе они смотрят на входную дверь за её спиной. полное мрачных предчувствий она обернулась. Насквозь мокрая и совершенно голая мисс Мэри стояла в дверном проёме. "Я нашла твою фотографию, Хойт", с хрипучим голосом проговорила она. Сначала Патриция подумала, что на свекрови какая-то простыня телесного цвета, фалдами свисающая с её плеч. Но потом взгляд сконцентрировался на варикозных венах, покрывающих бёдра. богровых росчерках на твищу грудях, вяло морщинистом животе и редких седых волосах на лапке. Это было похоже на труп, выброшенный на берег. Пять долгих жутких секунд никто не двигался. Где деньги моего отца? Яростным срывающимся голосом закричала мисс Мэри, не спуская глаз Джеймса Харриса. Куда пропали дети? Хойд! Голос с эхом отражался от стен комнаты, а похожая на ведьму из ночных кошмаров женщина размахивала перед собой маленьким белым квадратом картона. «Думал, никто не узнает тебя! Хайт Пиккенс!» — выла она. «Но у меня есть фотография!» Патриция вылетела из своего кресла, схватила со спинки пушистый голубой вязанный плед и быстро укутала в него мисс Мэри. Вырываясь из пледа, та продолжала размахивать фотографией. Посмотри, «Посмотри хрипела она. Посмотри на него! Патриция, стараясь удержать её в середине глубокого кокона, тут же стягивала углы пледа. И вот рука с фото оказалась прямо перед лицом самой мисс Мэри, и оно как-то сразу обмякло. Нет! «Не прохрипела она. Нет! Неверно. Не этот Из холла в комнату вбежала перепуганная миссис Грин. "Простите, ради бога. Ничего страшного", проговорила патриция, продолжая скрывать наготу мисс Мэри от тех, кто находился в гостиной. "Я отошла ответить на телефонный звонок", оправдывалась миссис Грин, обнимая мисс Мэри за плечи через плед. Всего лишь на секунду. Всё в порядке, сказала Патриция достаточно громко, чтобы все в комнате тоже услышали это. Она и миссис Грин вывели мисс Мэри за дверь гостиной. "Неверно", растерянно повторяла мисс Мэри, покорно покидая гостиную, весь её воинственный пыл спал. "Не тот". Всю дорогу до комнаты из гаража миссис Грин не переставала говорить, как она сожалеет о случившемся. Мисс Мэри, пока её вытирали полотенцами, продолжала прижимать к груди фотоснимок и не выпустила его даже когда миссис Грин уложила её в кровать. Патриция пошла обратно в гостиную, но столкнулась со всеми в холле. Джеймс Харрис говорил о своих планах заехать на ферму Сиви, чтобы обсудить что-то с horsem, посетить службу в церкви Святого Иосифа и познакомиться с Лиландэм. Потриция хотела спросить Грея, из-за чего та весь вечер была столь молчалива, но пока приносила извинения всем за случившееся, подруга тихонько выскользнула за дверь. Потом и вся толпа вытекла на улицу, оставив Потрицию в полном одиночестве. Что здесь происходит? окликнул её Кори с верхней площадки лестницы. Почему кричала бабушка Мэри? Ничего страшного. Она слегка обозналась. Потриция вышла на крыльцо и увидела, как передние фары автомобиля Китти выворачивают с подъездной дорожки. Она отметила про себя, что завтра надо всем позвонить и извиниться ещё раз. Затем вернулась в гаражную комнату. Мисс Мэри лежала на своей больничной кровати, всё так же прижимая к груди снимок. Миссис Грин сидела рядом, видимо, желая особой бдительностью загладить свой проступок. "Это он", шептала мисс Мэри. "Это он. Я знаю, где-то у меня есть эта фотография". Патриция вытянула картонку из пальцев свекрови. Это был старый чёрно-белый снимок священника, окружённого толпой угрюмых детей, сжимающих в руках пасхальные корзинки. Они стояли на фоне церкви, которую мисс Мэри посещала в Кершо. Я найду её. В доносившемся с кровати шёпоте звучало обещание. Я найду её. Я точно знаю это.